Глава двенадцатая На лице лейтенанта явственно читалось недовольство и разочарование, но никак не страх или хотя бы тревога. Так что я не стал паниковать, тем более грузить его лишними вопросами, и хотел уже было взять винтовку, покоющуюся сейчас у меня за спиной. Как следом за лейтенантом появилась Элисон, и, судя по воинственному виду, Она-то как раз и являлась нашей проблемой. В руках у нее было оружие, направленное прямо на меня. «Эй, уроды! Значит так. Кладете пушки на пол и становитесь рожами к стене. И тогда я обещаю не разносить в клочья ваши задницы». «Чего взбеленилась? Кто вообще тебя трогает? И чего тебе надо?» — спросил я. Просто заберу Дока и уйду». «Зачем он тебе?» «В обмен на его башку меня точно отпустят», заявила девушка. «Элисон, не дури. Что происходит?» «Радиостанция, баран. Ты оставил ее в режиме активации голосом. Я слышала весь ваш разговор и не собираюсь тут подыхать, ясно? Если отсюда можно смыться и после всего этого остаться живой, то я намерена это сделать». им нужен этот хмырь она кивнула на дока просто дам его корпоратам они тебя грохнут при любом раскладе да хрен там усмехнулась она я на него драгоценную тушку повешу пару кило взрывчатки и они меня как миленькие выпустят еще и денег дадут лишь бы поскорее свалила дура блин это можно делать и все вместе да только но Эллисон слушать меня вообще не собиралась. Более того, издевательски засмеялась и заявила. «А вы мне на кой черт?» «Ну уж нет. С меня хватит вашего кельта и вашего хваленого братства. Все, я отсюда сваливаю, а вы остаетесь. Если вам повезет, сумеете выжить. Не повезет. Ну, ваша проблема точно не моя». Черт. Она явно полностью съехала с катушек, и ведь успела броню девчонки особо на себя нацепить. Твою мать, и чего нам с ней теперь делать? Наши пушки ее броню просто не пробьют. Во всяком случае, Эллисон сможет прожить столько, сколько потребуется, чтобы успеть расстрелять к чертям нас обоих. Агентесса этим временем просто посмотрела на нас как на идиотов и, как была в неглиже, так и вышла на середину коридора. «Слышь ты, овца, ты или прямо сейчас вылезешь из моей брони и будешь вести себя, или что?» Элисон расхохоталась. «Ха! Твоей брони!» Тут она вдруг резко изменилась в лице, глаза ее сузились, и она злобно прошипела. Захлопнула свою варежку и упала на пол. Даю две секунды, или изрешечу твою тушку прямо тут. Я предупреждала. Тяжело вздохнула сотрудница Соба и произнесла. Код Омега-74-225. Эллисон вдруг заорала не своим голосом. Лицо ее искривилось в гримасе боли. Затем новый вскрик. Попытка то ли высвободиться из брони, то ли... поднять оружие и застрелить оперативницу, а затем... Броня застыла, как вкопанная, ствол пулемета опустился. По-прежнему безымянная дама из СОБА подошла к броне, прислонила руку к надплечнику. Это что там, аварийный идентификатор? Когда на груди брони мигнул красным светом индикатор, оперативница произнесла команду после которой она открылась, выкидывая наружу Элисон, пребывающую без сознания. «Черта, ведь она прямо сейчас улезет в броню, и мы получим ту же ситуацию, только противником будет не истерящая снайперша, не умеющая использовать спецкостюм, а профессионал». «Так, так, дамочка!» Руки приподняли и два шага назад от брони. «Иначе я избавлю вас от паразитов самым простым способом — пулей в затылок». Она злобно зыркнула на меня, но красная точка прицела миссии на ее груди не располагала к диалогу, так что оперативница не стала испытывать судьбу и покорно отошла на два шага от брони, подняв руки. «Эй, я вообще-то только что спасла ваши задницы от этой истерички М -м, конечно». и сразу решила эти же задницы поджарить. Хорош. Кстати, мисс, лучшая задница на сто парсеков. Может быть, вы все же представитесь. А то даже не знаю, как к вам обращаться. Старший лейтенант службы общественной безопасности Эллен Сванхельд. И хватит пялиться на мою задницу. «Как скажете, лейтенант», — хмыкнул я. И кстати. «Какая-то странная у вас фамилия. У моей семьи очень древние норвежские корни, так что не вижу ничего странного, наемник. И вообще, может быть, вы вместо того, чтобы пялиться, найдете мне какую-то одежду?» Я не удержался и плотоядно улыбнулся. «Да мне и так все нравится. А мне нет. Тут прохладно, и ваши взгляды, господа». Не добавляют тепла атмосфере, особенно взгляды этого старого извращенца. Он смотрит на меня как на кусок мяса под разделку. Если что, это на Доке. И, если честно, то я ее понимаю. Док действительно выглядел так, что того и гляди, на нее набросится. Он сидит, глазеет и чуть слюна не капает. Но все же дамочка права. «Да и я не сволочь последняя». Благо, в помещении лаборатории была раздевалка для лаборантов, так что найти там комплект сменной форменной одежды и халат не составляло трудностей. Вот только все лаборанты были мужчинами и при этом крупными по сравнению с Эллен, так что ей пришлось малость подвернуть рукава и штанины. Впрочем, похоже, что ее это не смутило ни на секунду. Дамочка отличалась поистине скандинавской холодностью и собранностью. Нацепив на себя одежду, она надменно перешла к делу. Итак, закончив с переодеваниями, она повернулась к доку. «Внутри меня сидят эти твари, и мне, клянусь, это совершенно не нравится. Так что давайте что-то с этим решать». Затем отсюда нужно свалить. Подозреваю, что времени у нас с вами и впрямь крайне мало, и чтобы не тянуть кота за яйца, давайте сразу все проясним. Я так поняла, что весь научный персонал, кроме этого от алкоголика, она кивнула на Дока пал смертью храбрых от рук вашей избы и этих чертовых тварей. А сами вы не планируете разделить его судьбу, так что вам нужна моя помощь. «И чем вы можете помочь?» — поинтересовался лейтенант. «Хотя бы тем, что вы будете иметь хоть какие-то шансы добраться до рубки. Плюс вряд ли у кого-то из вас есть нужный уровень доступа. Так что и здесь моя помощь пригодится». «Вы можете получить контроль над кораблем?» — удивился я. Могу, кивнула Элин. Но вам придется вернуть мне броню и оружие. Оно пригодится и на тот случай, если ваш дог прав и к нам летят специалисты по ликвидации свидетелей. А я почти уверена, что он прав. Кстати, он ведь на самом деле и не дог? В смысле, не дог? Знакомьтесь, господа. Этого человека действительно зовут Ричард. Ричард Санчес, и он в розыске как минимум на десяти планетах, числится как террорист, опасный преступник и возмутитель спокойствия. А еще на его счету минимум две диверсии, в ходе которых из лаборатории чуть не вырвались смертоносные вирусы, способные уничтожить население целой планеты. Хотя и без этого жертвы были, и все они... На счету этого человека. «Если бы не я, все могло быть намного хуже», — пожал плечами док. «Вы должны сказать спасибо». «За то, что убили несколько тысяч человек», — поинтересовалась девушка. «За то, что спас от гибели миллионы. Вы называете меня террористом и психопатом». «А между тем я, именно я, единственный, кто спас население как минимум двух планет». «О, ну да, при встрече с Папой Римским обязательно попрошу вас канонизировать», — хмыкнула Эллен. «Да уж, потрудитесь, это меньшее, на что я заслуживаю», — заметил Док. «И поверьте мне, вы получите сполна за все», — пообещала элен «Когда-нибудь вы еще вспомните о своих словах», — спокойно ответил Док. «И страшно о них пожалеть. Вы будете прямо-таки мечтать, чтобы я оказался рядом с вами, помог, спас?» mm -hmm, «Ну да». «Блин, про Рика Санчеса». Ученого и террориста номер два просто ненавидящего корпоратов не слышал лишь глухой. Правда, я думал, он выглядит куда как менее похоже на безумного ученого. В любой другой ситуации я бы задумался о вознаграждении за его голову в размере 5 миллионов кредитов. Но сейчас то, что он с нами в команде, сильно повышало шансы на выживание, если хотя бы половина истории про него. Правда. Че, пацаны, жажда халявных денег затмила разум. Едва взглянул на мое озадаченное лицо, заржал док. Да уж, проблемка. Но, окей, давайте подтолкну ваши извилины. Спасите меня, вытащите отсюда, и я накину каждому из вас лимонну кредов. Это явно меньше официальной награды, зато не ведет вас в искушение сдать меня. И, кстати, в отличие от полиции прочих чистоплюев, я хотя бы заплачу. А вот они могут и кинуть, или того хуже. Ликвидировать вас, как потенциально зараженных. Если, конечно, вся эта история всплывет. Мы с лейтенантом, не сговариваясь, переглянулись. Судя по выражению лица лейтенанта, он думает о том же, о чем и я. «Я помогаю вам, а вы мне...» Меж тем продолжил док и повернулся к оперативнице. «Что ж, до вас, милочка. Давайте так. Вы даете мне возможность отвалить к любому космопорту и дадите мне фору... час времени». Я думаю, это достойная цена за вашу жизнь». «Так не пойдет», — поджал губы, покачала головой элен «Подумайте хорошенько. Решите меня упрятать за решетку. Первое, что я скажу, это то, как вам удалось выжить. Как думаете, что с вами будет, если ваши узнают о том, что здесь произошло?» «Имею в виду, что вы тут были инкубаторием для крайне опасных космических тварей!» Девушка молча глядела на Дока. «Ладно», — наконец кивнула она. «Но вы сдаете все, что знаете об этих тварях и корпорации. Повторяю, все!» «Да легко!» — пожал плечами Док. — Ну ведь с вами на одной стороне, только я действую более радикально. — Вы террористы, нарушаете закон. — Корпораты его нарушают. И ваш закон близорукий настолько, что этого даже не видит. — Это не повод устраивать геноцид целой станции. — Ладно, не буду спорить. Отмахнулся от нее док и повернулся к нам с лейтенантом. «Ну, а вы что скажете? Устраивает мое предложение?» Мы с лейтенантом снова переглянулись и затем синхронно кивнули. А «Вот реально наличие сейчас в команде этого психопата в качестве полноценного члена — большая удача, и только дурак бы от нее отказался. Да и лям как бы на дороге не валяется». Элленджа к ее чести, в отличие от нас, думала гораздо дольше. У нее все было написано на лице. Борьба долга и чувство самосохранения. Но все же желание жить победило. Тем более все, что от нее требовалось. Отпустить Дока. Не дать ему индульгенцию, а лишь позволить убежать подальше. А далее погоня продолжится. Лен кивнула, и док улыбнулся. «Вот и договорились». «Окей, тогда слушайте план». Рик закашлялся, затем закинул в рот ярко-зеленую капсулу, скривился и моментально протрезвел. «Так вот, мальчики и девочки, сидя тут, я составил вполне приемлемый, как мне кажется, план действий». Нам надо для начала разблокировать доступ к управлению кораблем и врубить на место все системы жизнеобеспечения. Во-вторых, необходимо добыть себе любой транспорт. Если же такого нет, то мы пойдем и грохнем этих уродов из СБ, затем захватим арсенал». «И как нам поможет захват арсенала?» — поинтересовалась Селен. Большие пушки позволят отбиться от группы зачистки и даже более того, захватить их корабль. Они ведь сюда не пешком придут, ведь так? — Ну, может. — Так, — кивнул Док, — теперь та тварь, про которую вы говорите, как про неуязвимую. Давайте ее детальное описание. Выслушал мой несколько сбивчивый рассказ про эту штуку из человеческих тел, зомбарей, монстров и прочего в камбузе, он нахмурился и замолчал. «Да, это точно матка. Королева, в смысле? Да называй, как хочешь, суть одна», — отмахнулся док. «И похоже, что она, во-первых, разумна». «Может, и не как человек, но соображалка какая-никакая у нее есть. И, во-вторых, она имеет на тебя огромный зуб, Фрэнк». «Да чего? На меня-то?» «Ты просто красивый!» — ухмыльнулся лейтенант. «Ага, и обаятельный!» — подокнул ему док, но затем все же соизволил объяснить. Ты ведь жок, ее гнездо и уничтожил миллионы личинок, так что теперь она хочет тебя не просто заразить или сожрать, а сделать из тебя основу нового гнезда. Из меня? Гнездо? Я мягко говоря выпал у осадок. «Угу», — подтвердил Док. Как бы так попроще объяснить? Ну. Короче, ты перебил охрану гнезда, уничтожил гнездо. Ты опасный враг, угроза новому выводку, поэтому матка будет пытаться уничтожить тебя. Читая, она так пытается обезопасить свое гнездо. Ну, почему не прибить меня просто? Я не хочу быть гнездом. Одна мысль об этом вызывала у меня приступ тошноты. Ну... Но... И сильного и живучего врага будет прочное гнездо, да и потомство в таком гнезде сильное произрастет. Знаешь, как у остальных племен на земле. Сожри сердце врага, чтобы обрести его отвагу и силу. Вот и тут нечто похожее. — А я думаю, она просто хочет тебя грохнуть, — встрял лейтенант. Тварь пришла, увидела разрушенное гнездо и учуяла его запах. Вот теперь и охотится. — Ну, может и так, — легко согласился док. — Вам виднее, вы ведь специалист. Лейтенант что-то буртнул, но промолчал, и тогда Ричард продолжил. — Как бы то ни было, плохо одно. Эта тварь крайне хитрая, она просто так не отстанет. Придется делать все быстрее, пока она не придумала, как обойти систему блокировки научного отсека. И в других отсеках нужно действовать быстро, а то учует и приползет на огонек. — Так, может, просто не брать его с собой? — Пусть тут сидит, — предложил лейтенант. — Не пойдет. «Разберется с ним, и тогда уже сосредоточится на нас, так что пусть пока побегает за Фрэнком!» «Охренительно! Значит, наживкой буду?» — возмутился я. «Ты сам в это вляпался, неной теперь», — ответил док. «Значит так, теперь слушайте сюда. Сделаем вот как». «Маркус, ты дуешь в отсек б восемь два и тащишь мне оттуда вот это вот!» Он вытащил смятый листик. На нем было убористым мелким почерком написано порядка десяти пунктов. «Теперь ты», — продолжил док, — «как там тебя?» Элин, буду звать тебя Элли». «Ты прямо сейчас улезаешь в своего железного дровосека и идешь вот сюда!» Он коротким движением пальцем вывел на цифровой дисплей помещения вместо умиротворяющей картинки схему корабля. «Вот сюда!» «Дорожки из желтого кирпича уж, прости, нет, но, думаю, и так доберешься!» «И нахрена я там!» — осведомилась Элли. Там тебя будет ждать как минимум десяток страшил без мозгов. Всех их нужно зачистить. Но осторожнее, это твари быстрые. Как закончишь, дай знать. Теперь ты, Фрэнк, сидишь тут со мной, и я бы очень хотел внимательно проверить тебя на сканере. А то странно как-то. Тебя и скалопендры не цапнули, и матка не добила. Уж чересчур ты везучий. «Да, везучий», — хмыкнул я. «Был бы таким, не застрял бы здесь с вами». «Ну, и тем не менее». «А что с Элисон делать? Она вообще никого не смущает». «А ничего с ней не делать». «В смысле?» — удивился лейтенант. «Ее действие, реакция на паразита в организме». — ответил док и удивленно уставился на нас. — Я не рассказывал вам. Эти мелкие уродцы провоцируют ее на паранойю, заставляя свою жертву держаться подальше от других людей. Так что все в порядке с ее поведением. — Ну, не с ней. — А что ты будешь делать, пока мы бегаем, Гудвин? — спросила элен «Для начала препарирую Фрэнка, а вашу истеричную подружку накачаю по самую брови транквилизатором. Потом я вырежу из нее паразитов, и она станет такой, как раньше. Просто отвратительно и злобно, и не психованной истеричкой». «А со мной, когда решим вопрос?» — нахмурилась Элин. «Разберешься со страшилами и тобой займемся», — заверил ее док. «А вдруг я...» Эллин кивнула в сторону лежащей без сознания Эллисон. «Такое же стану». «Не бойся, еще пока не станешь. Время есть». «Я не хочу таскать в себе этих тварей», — набычилась селен «Они меня тут прямо сейчас жрут». «Ну, не хочешь действовать, по-моему, тогда делай все сама. И вырезай их, и спасайся». «Нет?» Тогда делай, что тебе сказано. Селиндок разобрался быстро. но ну, а что касается нас, лейтенантом, то нашего мнения переставший притворяться дураком Рик и не спрашивал. Он просто раздал указания, после чего запихал меня в сканер, предварительно зарядил бедро Элисон прямо через одежду, целый шприц какой-то дряни. Полчаса. Ровно полчаса он продержал меня в капсуле, исследуя до миллиметра мое тело, но, что характерно, не нашел ничего. Ну, вернее, он нашел кое-что интересное. И нелегальные импланты, увеличивающие скорость мышечной реакции, и ускоритель метаболизма, вшитый мне в свое время в рамках эксперимента. «Ты не просто наемник, Фрэнк, ты...» Что-то большее. Твои усиления тела не снились даже нашей спецагенше. И не рассказывай мне про то, как установил их себе по случаю на какой-то планете. Уж я-то знаю, сколько стоит интегрированный ускоритель метаболизма. Ты столько за всю свою жизнь наемника не заработал. Он еще и не серийный. Значит, это экспериментальная разработка. Так кто же ты такой? Штурм сержант